Девочка подошла к матери и строго спросила, «Мама, что происходит? Зачем все эти господа здесь? Что случилось? И кто осмелился так громко говорить с тобой?» Марья Антонна, как и все, глубоко удивленная, молчала. «Брови девочки сдвинулись. Я тебя спрашиваю, мама!» Еще громче произнесла Соня. Все оглянулись на Боратова, Он понимал, что если промолчит сейчас, то навсегда погибнет в мнении товарищей. «Это я», — говорил, — сказал он. Девочка смерила его уничтожающим взглядом и повелительно сказала матери, «Мама, выгони его вон, и чтобы он никогда больше не переступал порога твоего дома». Все оцепенели. Баратов побледнел. Марья Антонна опустилась в кресло, стараясь спрятаться в нем. Девочка еще решительнее прежнего повторила. «Что же, мама, я жду? Он все еще здесь после того, что осмелился сделать и сказать? Так знай, мама. Если он останется, я уйду отсюда и никогда больше не вернусь. Я перееду во дворец. Меня там не прогонят. Там все знают, как мама императрица любит меня». Да еще напишут папе обо всем. Выбирай, мама. Я жду. Рамзай опомнился первым. Он с почтительным поклоном направился к двери. Все последовали за ним, и не прошло и нескольких минут, как лошади уже мчали их во весь опор по направлению к Петербургу. «Но, брат, молодец, инфанта!» — воскликнул Рамзай. «Ничего подобного я от нее не ожидал». Глава 11 Мать и дочь. Император Александр мчался на Конгресс в Вену. Он был уверен, что приказ об удалении Боратова и других поклонников Нарышкиной будет в точности исполнен, и что это образумит Марию Антонну. Он надеялся на то, что Кочубей исполнит данное ему поручение и понаблюдает за Нарышкиной. И действительно, от внимания последнего ничего не ускользало. До него дошли слухи о геройской выходке маленькой Сони. Это и порадовало и огорчило Кочубея за его горячо любимого царственного друга. Письменно сообщать обо всем государю Кочубей не решался, но он твердо порешил все открыть Александру. Если он и это простит ей и забудется в ее греховных объятиях, Почти с суеверным ужасом думал старый, преданный хохол. Тогда бог с ним. Прощусь с государем навсегда и уеду в свою родную Хохландию. Суеверный, как все хохлы, Кочубей был склонен верить в сверхъестественность того влияние какое имело на государя Нарышкина, и был готов просить у подножия Божьего престола об избавлении от этого влияния. Баратов и все гвардейцы, одновременно с ним вызванные в действующую армию, уже уехали. Шумный и веселый дом Марьи Антонны затих, и, по словам ее, превратился в обитель. «Такая скука гиперболическая, о какой и в сказках даже не рассказывается», — жаловалась она княгине Тумановой. «Княгиня не чувствовала такой безысходной скуки». «У тебя есть все для развлечения», — сказала она Марье Антонне. «И верховые лошади, и роскошные экипажи, и театры к твоим услугам». «Очень мне все это нужно», — капризно возразила фаворитка. «Зато в доме у меня обитель какая-то староверческая. Кроме Сони и ее неизменного спутника Вали Голицына я положительно никого не вижу».